«Вы ничего не имеете против того, что я упоминаю о вашем согласии?» «Да, конечно». «Видимо, с громадным трудом едва слышно ответил атаман». «Я тут же подписал приказ и передал его адъютанту для исполнения». «Проведенное следствие обнаружило полную виновность генералов Сидорина и Кельчевского». «Сотник граф Дюшайля...» Являлся второстепенным исполнителем. В момент ареста он попытался покончить жизнь самоубийством и тяжело себя ранил. Генерал Сидорин пробовал привлечь на свою сторону офицеров корпуса, однако успеха не имел. Ознакомившись с результатами следствия, я предал генералов Сидорина и Кельчевского и сотника графа Дюшеля военно-полевому суду. Суд под председательством генерала Драгомирова приговорил обоих генералов к каторжным работам, каковое наказание я заменил им во внимание к прежним боевым заслугам Донской армии, исключением со службы с лишением мундира. Сотник граф тяжело тяжелораненный, лежал в госпитале, и дело о нем было выделено, оно рассматривалось много позднее. Ввиду того, что граф Дюшайля был не более как мелкий проходимец, простой исполнитель, и что я нашел возможным смягчить участь главных виновников, суд оправдал сотника графа Дюшайля. Последний выехал за границу и после оставления нами родной земли продолжал враждебную армии политику. Одним решительным ударом был положен конец оппозиционной работе Донского командования происком и интригам недовольных генералов. Одновременно с генералами Сидориным и Кельчевским выехали за границу генералы Покровский, Боровский, Ростовский. Интриги прекратились. Один лишь генерал Слащев не мог успокоиться. Убедившись, что в разговорах с ним я тщательно избегаю всего того, что не имеет отношения к вопросам, связанным с его командованием, он стал засыпать меня своими сумбурными рапортами. Рапорты эти столь характерны, что я не могу не привести один из них. 5 апреля 1920 года. Секретно, в собственные руки главнокомандующему вооруженными силами Юга России. Номер 021. Рапорт. Первое. Мне известно, что многочисленные штабы, Бывшего главнокомандующего и команд войска не вполне уясняют себе сложность переживаемого времени, не понимают современного курса политики и условий новой работы. Замечается перегруженность канцелярий, многочисленность проектов, комиссий, предположений о ломке всего того, что может быть и худо, но способствовало удержанию Крыма, внешне и внутренне. Все это сказалось. Первое. Печать, идущая на помощь фронту, остается без бумаги, либо болтается из стороны в сторону. Второе. Интриги вызывают самые дикие слухи, а причины этому – нежелание некоторых лиц, делающих вид, что хотят создать что-то новое, расстаться со старыми местами. Разрушается моя контрразведка, намечаются новые газеты, когда не хватает бумаги для старых а мне не высылают орудий и автомобилей. Интриги на маленькой территории Крыма невероятно растут. Борьба идет с коренными защитниками фронта, до меня включительно, вторгаясь даже в мою частную жизнь, спирт, кокаин. Второе. Сейчас в вашем штабе остались лица керенского направления. С добавлением невероятного себялюбия к этому присоединяется карьеризм, и переменчивость взглядов некоторых старших начальников. Первое. Утверждаю, что генералы Кутепов и Витковский на военном совете, уход генерала Деникина, во всеуслышание, в присутствии командиров полков заявили, что если генерал Деникин уйдет, то они служить не смогут, и провозгласили ему «Ура!». Это заявление и «Ура!» на заседании государственной важности – Было настолько возмутительным, что я считал своим долгом встать и спросить, «Чему мы служим? Родине или лицам?» Ответа не было. Сорвав заседание, я приказал отцепить вагон генерала Кутепова от своего поезда, войск и пулеметов около вагона заседания, и моего вагона было так много, что противник испугался бы.